День 3. Алта. Проснулись мы очень рано, торопях позавтракали и поспешили на автобус. Ветер, шутя, сдувал нас с дороги вместе с рюкзаками. Меня терзали смутные сомнения по поводу точного местонахождения автобусной остановки. Поэтому, когда в назначенное время автобус все-таки подошел, наша радость была искренней. Салон был полон норвежцами, которым позарез надо было попасть в городок под названием Алта. Нам почему-то выписали билеты до Хаммерфеста и на одной из остановок предложили пересесть на автобус, идущий совсем в другую сторону. Мы вежливо отказались и к 11 утра оказались в Алте. Первым делом заглянули в городскую библиотеку, чтобы узнать, как попасть в музей наскальных росписей. Выпили по чашке кофе и наметили дальнейший план действий. Дорога до Альта-Мюзея, по словам библиотекаря, должна была занять не более 45 минут, На пешком и с рюкзаками вышло более часа. По пути мы забрели в небольшой лесок и наткнулись там на белку. Мы замерли, а чуткие ушки белки, как два флажка, трепетали на ветру. Природа здесь сильно напоминала нашу, мурманскую. Тот же мох, деревья и валуны. Представьте наше удивление, когда мы добрались до музея и узнали, что администратором в нем работает бывшая жительница Мурманска. Она очень обрадовалась возможности поговорить на русском и удивилась, что мы отправились путешествовать в октябре. Оказалось, что на посещение экспозиции у нас всего полтора часа, поэтому мы отправились рассматривать древние петроглифы, прихватив с собой путеводитель. Его страницы пестрели самыми неожиданными предположениями по поводу возникновения наскальных росписей. На мой взгляд, дело обстояло намного проще. Древние люди, так же, как и мы, очень хотели запечатлевать все, что с ними происходило. Фотоаппаратов, телефонов и бумаги не было, а вот гладких камней — навалом. Вот и пользовались тем, что под рукой. Вволю набегавшись по скользким деревянным тропинкам, мы вернулись в здание музея. Наша новая знакомая предложила довести нас до ближайшего кемпинга в городе. Мы обрадовались и, воспользовавшись случаем, позвонили Илье. Парню с сайта couchsurfing.com — социальная сеть, члены которой бесплатно предоставляют друг другу помощь и ночлег в путешествиях, которая хотела развеяться с нами где-нибудь в центре Алты. Развеиваться с рюкзаками и часовым марш-броском до центра показалось нам не лучшей идеей, поэтому мы решили ехать дальше, не останавливаясь на ночлег. Так мы снова оказались на трассе. Надо отметить, что водители в Норвегии очень дружелюбны, И хотя останавливаются редко, и бывает, что предлагают подбросить в противоположную сторону, зато всегда здороваются, приветственно поднимая руку. Мне нравится эта традиция, и я всегда с удовольствием машу им в ответ. В конце концов мы остановили черный микроавтобус. Водитель ехал в сторону Лангфьорда и согласился подкинуть нас до Алта-Кемпинга. Он не очень хорошо знал английский, поэтому все время улыбался и курил, Она на вопросы отвечал односложно. Но пару раз он кому-то позвонил и рассказал, что подобрал двух русских, которые путешествуют до города Тромся. До кемпинга добрались поздно. Встретившая нас пушистая упитанная кошка толком не смогла объяснить, что здесь и как, но, к счастью, подъехала машина с двумя пожилыми норвежцами, которые сказали, что мы можем занять домик номер один. В домике было чудесно. Там умещалось все необходимое. Кровати, стол, диван и даже маленькая плита с духовкой. Мы поужинали, приняли душ в соседнем доме и легли спать. И допили Ленин коньяк, кстати. Пригодился.